Глава девятая Виторио, сцепив руки за спиной, в нетерпении расхаживал около капитанского возвышения на мостике гигантского линкора. Вице-адмирал Данил Гранин и командир корабля Орнео Кролла из вежливости тоже оставались на ногах, изредка посматривая в сторону старика Гранд-адмирала. Негромко переговариваясь, они отошли ближе к рождению рубки, где уже начинались голографические панели куполом накрывавшие помещение мостика корабля. В них, или за ними, можно было видеть всю ударную группу третьего флота, готовую к бою. Справа от флагманского линкора неподвижно висели серые громады двух новых тяжелых крейсеров «Крым» и «Уорспайт», вступивших в строй всего два года назад. Более старые, тем не менее, все еще смертоносные крейсера класса «Левиафан» составляли отдельную группу авангарда из четырех кораблей, выстроившихся ромбом перед Россией. Их бортовые огни были частью притушены в знак траура по своей сестре, 500-метровой Андромеде, которая погибла где-то недалеко отсюда во время первого вторжения на Днепр, угодив в засаду мятежников после гибели легкого крейсера Наварин. Из разведывательных сил при эскадре сейчас находился только один крейсер класса «Фенрис», Его горбатый силуэт рисовался слева от России. Остальные пять кораблей из отряда легких крейсеров Третьего флота все еще рыскали по всей планетной системе Денеба в поисках последних скрывающихся мятежников самопровозглашенного государства нео -Терра. Ветеран Великой войны линкор Бастион держался позади флагмана, готовый в любой момент прикрыть молодое поколение огнем своих массивных лучевых башен. Даже хищного вида аэолус, принадлежащий министру обороны Рейналу и не участвовавший пока ни в одном бою, и тот придвинулся ближе к эскадре, ощетинившись батареями своих орудий. Мышеловка была насторожена. Далеко отсюда васудианский псамтик по команде контр-адмирала Хафа уже распустил веер своего москитного флота. Шесть звеньев его бомбардировщиков Бакха, почти половина всех наличных сил, патрулировали узел перехода Денеп-Сириус, прикрываемые целой эскадрильей истребителей. На пути к межзвездным вратам была и 29-я эскадрилья земных торпедоносцев, погинувшая опекаемый ею крейсер Якиба перед еще не капитулировавшими орбитальными батареями около планеты денеп -Тета. Но начинаемая игра стоила свечи. Захват или уничтожение Акена Боша, вдохновителя сепаратистских идей, был бы спасением для союзного правительства. Война с мятежными флотами уже давно стала непопулярной, ее необходимо было заканчивать как можно скорее. Не далее, чем через 10 минут, непокорный фрегат адмирала должен был оказаться в десятках прицелов, но неожиданно все изменилось. Срочная передача с Дредноуда Псамтик лично от адмирала Анхаффа доложил дежурный офицер с поста внешней связи. Три минуты назад в сектор со стороны Сириуса вошли два легких крейсера-мятежников, Неуязвимый и Глориес. С ними по эфирному мосту проскочили 16 истребителей Локи. На мустике России поднялся переполох. Адмиралы бросились к ближайшим виртуальным экранам около капитанского места. Там уже появилась первая информация по завязавшемуся бою. Желтая фигурка псамтика по-прежнему находилась на почтительном удалении от межзвездного перехода. Анхав не решился рискнуть своим лучшим кораблем, подтянув его ближе к воротам, ведущим в систему Сириуса. Поэтому его грозные лучевые орудия, которые могли бы в несколько минут испепелить оба дерзких крейсера-мятежников, были сейчас бесполезны. А враг пока оказывался в выигрышном положении. Шестнадцать истребителей «Локи» при огневой поддержке с крейсеров «Неуязвимый» и за три минуты разогнали тяжелые бомбардировщики «Васуды», патрулировавшие пространство рядом с узлом. Эскадрилья легких истребителей Сирапис отчаянно пыталась прикрыть своих подопечных и почти сразу же потеряла половину своих машин. Виторио негромко выругался. Слаженные действия противника, сумевшего небольшими силами быстро нейтрализовать почти весь москитный флот огромного линкора, внушали уважение. Похоже, Бош действительно находился в системе, раз ради него мятежники рисковали своими легкими крейсерами, выставляя их против линейного корабля с его десятками боевых файтеров. Первая часть плана по поимке Айсини провалилась на глазах. Анхав своими эскадрилями не удержал бы фрегат Боша, появись тот сейчас на поле боя. Виторио торопливо посмотрел на часы. До выхода флагмана мятежников из-под пространства оставалось всего несколько минут. К сожалению, мы не учли такого варианта развития событий. Он сурово посмотрел на своего вице-адмирала, как будто тот был ответственен за неожиданную вылазку мятежных крейсеров. Анхав теперь не задержит оси, это очевидно. Хотя, признаться, я и раньше не очень-то на него рассчитывал. Ну что же, теперь дело за двадцать девятой эскадрильей. Там опытные пилоты, они не пустят фрегат Боша». Гранен кивнул, мрачно наблюдая картину избиения Восудианского легкого флота. В отчаянной попытке помочь псамтик поднимал на взлет резервную эскадрилью истребителей. Неуклюжие бомбардировщики Бакха пытались выбраться из смертельной зоны обстрела зенитных орудий крейсеров, расстреливающих их почти в упор под непрерывными атаками истребителей-мятежников, которые, как разъяренные осы, вились вокруг них, не давая им возможности навести свои тяжелые торпеды на корабли-мятежников. Остатки первой эскадрильи Сераписов, скованные боем с остальными Локи, едва ли могли помочь своим подопечным. «У вас суда всегда было плоховато с тактикой», — буркнул вице-адмирал, глядя на то, как с радаров один за другим исчезают значки союзных файтеров. «Храбрости им не занимать, я не спорю, но добавить бы к этому хотя бы немного умения». «Они всегда брали числом», — охотно подтвердил Арнео. «Лишь один МХТ, насколько я помню, отличался своими флотоводческими талантами». К счастью, принца сожгли вместе с его флагманским тайфуном возле Антариса, иначе у нас было гораздо больше проблем в той войне. Но, кажется, нашему контрадмиралу до него далеко. Через несколько минут на поле боя установилось шаткое равновесие. Оба корабля, Неотерры теперь удерживали плацдарм небольшую область пространства возле межзвездного узла Денеп Сириус. Потрепанные силы в отошли за пределы досягаемости зенитных установок крейсеров и пытались перегруппироваться. Из полной ударной эскадрили союзников оставалось всего пять поврежденных в разной степени машин. Прикрывающих их истребителей Серапис выжило чуть больше. Мятежники же понесли совсем небольшие потери, всего две машины, пилоты которых были быстро подняты на борт неуязвимого. Восудианцы, считавшие ниже своего достоинства покидать подбитые корабли, у них не было даже спасательных капсул, погибли вместе со своими боевыми машинами. Легкие локи, отогнав противника, вернулись под надежное прикрытие своих кораблей. Для Виторио и Гранина теперь стало совершенно очевидным, что прыжок двух крейсеров в систему Денеба был не случайностью или разведкой боем, а спланированной акцией по спасению Акена Боша. «Может быть, отдать приказ уцелевшим бомбардировщикам в атаковать крейсера мятежников? Вторая эскадрилья истребителей из «Псамтика» сможет прикрыть своих. Она уже близко», — предложил Гранин. «Пока не вижу смысла», — отрицательно качнул седой головой Виторию. «Наша главная цель — это Айсини. Если у мятежников станет даже на два Фенриса меньше, эта войну не закончит. К тому же оставлять «Псамтик» без последней защиты я бы не хотел». Третьей эскадрильи истребителей, чтобы при необходимости прикрыть сам дредноут, у них уже нет. Да и не прорвутся эти бомбардировщики сейчас к ресерам, уверенно заявил Кролла. Тем более их там осталось всего пять машин, и из них ни одной целой. Им в ремонт надо, а не в бой. Виторио снова посмотрел на бортовые часы и переглянулся с Гранином. До подхода 29-й эскадрильи оставалось меньше минуты. Не может быть, вы только посмотрите вдруг удивился капитан России. Псамтик с собственной персоной двинулся к узлу. Неужели Анхав все-таки решил рискнуть своим кораблем? Действительно, огромный дредноут в осуды начал движение по направлению к крейсерам-мятежников. Очевидно, разозленный понесенными потерями адмирал Союзников решил теперь сокрушить врага своим главным калибром, так же, как он это сделал недавно с Велизарием. Со стороны это выглядело внушительным зрелищем, но Виторио только пренебрежительно махнул рукой. «Не успеет», — сказал он, — «это корыто полчаса будет только разгоняться. Раньше надо было этим заниматься. Фрегат Боша вот-вот появится здесь». Грант-адмирал не ошибся. Не прошло и минуты, как на поле боя появилось главное действующее лицо, ради которого и был разыгран весь этот спектакль. Изящная Айсини выскользнула из-под пространства вне досягаемости тяжелых лучевых орудий псамтика и устремилась к межзвездному порталу. Фрегату всего-то было необходимо пройти полтора астрометра для своего спасения. Два звена истребителей Локи бросились ему навстречу, чтобы защитить от возможной атаки васудианских бомбардировщиков. Наступил самый напряженный момент. Старый Гранд-Адмирал нетерпеливо сжал кулаки. «Но где же мои корабли? кролов? в чем дело? Они должны были появиться здесь раньше Айсини!» Командир России, напряженно размышляя, смотрел на главный виртуальный экран. «Плюс-минус пять секунд. Но все равно очень странно, почему они задерживаются?» Задумчиво пробормотал он, наблюдая за спасающим свою шкуру фрегатом. «А, нет, вот и наши ребята!» Но Арнео вдруг округлил глаза и придвинулся ближе к стереоизображению, словно не веря своим глазам. «Какого дьявола?» — перевел он взгляд на Виторию. «Они же выпрыгнули совсем не там!» На главном виртуальном экране интригующим добавлением светилась теперь зеленым светом дюжина значков, подоспевшей к цели 29-й эскадрильи. Но по непонятной пока причине прибывшая группа оказалась еще дальше от узла перехода, чем даже в дредноут. От мятежного корабля Акена Боша ее отделяло более чем пять астрометров пустого пространства. «Не может быть!» — только и смог вымолвить Гранин. «Мы же лично проконтролировали точку выхода. Это чья-то ошибка?» «Боюсь, это чей-то саботаж», — глухо отозвался Виторио. Он грузно опустился в кресло и сцепил перед собой руки, невидящим взором уставившись на виртуальный экран. Гранин тревожно переглянулся с капитаном России. Видно было, что для старого грант-адмирала это оказалось слишком неожиданным и жестоким ударом. Упустить Боша в тот самый момент, когда казалось, что сама судьба передает мятежного адмирала в руки Альянса. Один из вошедших в систему легких кораблей вдруг запульсировал зелеными вспышками. Командир группы перехвата выходил на связь с Россией. Секунду поколебавшись, Гранин переключился на волну приема. — Срочное сообщение! — говорит командир крыла 29-й Гром Локин. Находимся в пяти астрометрах от фрегата. Вы нам дали неверные координаты, мы не сможем догнать этот корабль. Донесся до России через всю систему ДНБ, обескураженный голос пилота. Гранин посмотрел на грант адмирала Витторио равнодушно махнул рукой. Он как будто уже перестал интересоваться происходящими событиями. «Это Россия. 29-я группа. Включайте форсаж и постарайтесь перехватить Айсини», — приказал вице-адмирал. Послышался неясный шум, затем нарастающий гул турбин, но все покрыл возмущенный голос одного из пилотов. «Что происходит? Где блокада межзвездного узла? Что там за катавасия около портала? И почему мы оказались черт знает где вместе с псамтиком?» «Наши силы выполняют свои важные задачи в системе Денеба», — сердито прокашлялся Гранин. «Следуйте данному вам приказу и не пререкайтесь командованием». Он продолжал внимательно смотреть за ходом развития событий. Двенадцать торпедоносцев нового класса Артемис, изящные и смертоносные, как сама древнегреческая богиня охоты, до предела раскрутив свои турбины, пытались догнать ускользающий фрегат мятежников. Прикрывавшая их восьмеркой истребителей Мермидон, хищно нацелилась на метнувшиеся на перерез им легкие локи. Секунды на секунду должна была начаться собачья свалка. Но вице-адмирал, как опытный военный, прекрасно понимал, что в этом отчаянном броске уже нет необходимости. Даже грозным Артемисом, несущим по четыре тяжелые торпеды, было почти невозможно догнать с такого расстояния Айсиния которая, скорее всего, уже почти раскрутила свои прыжковые генераторы. Флагман мятежников всегда отличался своей почти сказочной энерговооруженностью. Оставалось надеяться лишь на чудо, что он вдруг по какой-то причине замедлит свой бег. Но и эту призрачную надежду Гранина через минуту разбил лично сам мятежный адмирал Акенбош. — Я очень сожалею, пилоты, что ваша смелая попытка перехватить мой корабль не увенчалась успехом. Снова услышал Гранин в эфире знакомый хрипловатый голос главного врага Альянса. «Советую вам теперь подумать о мотивах действий вашего командования. К чему ваша храбрость, если вы не можете даже достичь цели?» Бош сделал паузу. «А теперь прошу меня извинить, но мы сильно торопимся. Хелм, включай гиперпривод». Через несколько секунд в эфире раздался взволнованный голос одного из пилотов-торпедоносцев. — Айси не прыгнула, я повторяю, Айси не совершила прыжок. — Подтверждаю, пилот, — устало произнес вице-адмирал. Красная отметка главного мятежного корабля пропала с экрана радаров. Гранин обернулся к виторию. Старый флотоводец по-прежнему сидел без движения в кресле, склонив голову на сцепленные пальцы рук. Казалось, он никак не прореагировал на сообщение, которое подвело неутешительную черту под сегодняшней операцией. Лишь только побелевшие костяшки пальцев выдавали его состояние. Вице-адмирал с раздосадованным видом отвернулся к виртуальному экрану. Приказ командиру 29-й от вице-адмирала Данила Гранина. Атакуйте оставшиеся крейсера мятежников. Оценив ситуацию, на поле боя четко скомандовал он. И не жалейте своих торпед, парни. Разъяренных неудачей со осенней пилотов бомбардировочной эскадрильи не нужно было долго уговаривать. Распрямленной пружиной двенадцать «Артемис» пошли в атаку. Мятежные «Глориас» и неуязвимые уже сообразили, чем им это грозит, и, развернувшись в направлении межзвездного узла перехода, где только что исчез фрегат «Боша», торопливо набирали скорость для дальнего прыжка. Прикрывавшие их отход локи уже сцепились в схватке с истребителями «Альянса». Восудианские легкие силы в бой пока не вмешивались — ожидая медленно приближающийся псамтик. «По крайней мере, хоть отвлекают на себя половину истребителей противника, и то ладно», — подумал Градин. Не прошло и пяти минут, как двенадцать торпедоносцев Альянса, прорвавшись сквозь оборонительный огонь с крейсеров, железным кулаком обрушились на идущий концевым Глориус. Добрый десяток торпед класса «Циклоп», предназначенных для линейных кораблей, За несколько секунд разнес мятежный крейсер на куски. Корабль просто исчез в нескольких ослепительных вспышках. Потеряв в атаке одну машину, торпедоносцы отвалили в сторону для второго захода, плавируя между разрывами зарядов с ведущего огонь неуязвимого. Рядом с Граниным шумно вздохнул командир России. — Двадцать девятую просто так не остановишь. Эти парни воевать умеют. С уважением в голосе сказал он. «Это их хорошо знаю. Еще помню, когда служил на Орфее в тридцать шестом году вторым помощником. Мы чуть не попали к ним под раздачу. Тогда они с одного захода подорвали шиванский дракар, и оставшиеся торпеды пошли в нашу сторону. Мы изрядно перетрухнули в тот момент, когда они начали самоликвидироваться, но все, к счастью, обошлось десятком пробоин. Глориус, конечно, не осине, но это хоть какое-то утешение на сегодня» осторожно добавил Арнео, бросив косой взгляд на Виторию. Может, они еще успеют и неуязвимому накласть. Короткая и жестокая схватка возле межзвездного портала Денеп Сириус подходила к концу. Выполнив свою главную задачу по спасению лидера Нео уцелевшие мятежники в составе изрядно потрепанного неуязвимого и девяти оставшихся легких файтеров уже готовились открыть звездные врата, за которыми их ждало спасение. Впечатленный быстрой гибелью первого крейсера, неуязвимый, собрав вокруг себя всех уцелевших Локи, все-таки сумел дожить до начала следующей атаки торпедоносцев 29-й эскадрильи. Через несколько секунд он уже вошел в сферу действия портала и немедленно включил прыжковые генераторы. Легкие истребители-мятежников, уже не обращая внимания на ураганный огонь со стороны своих противников, пристроились рядом с входящим на эфирный мост кораблем. Только, находясь рядом с крейсером в его мощном гиперполе, локи могли совершить межзвездный переход с Денеба до Сириуса. Отставших от строя ждало бы жестокое возмездие со стороны приближающегося дредноудово-судианцев. Упустившие свою добычу 11 земных торпедоносцев отвернули в сторону, чтобы не оказаться в раскрывшейся подпространственной воронке. Наконец крейсер «Мятежников» прыгнул. Бой закончился. Для кораблей «Альянса» наступило время считать понесенные потери и искать виновных. Илья облегченно вздохнул и расслабился в своем пилотском кресле. Вошедшие в сектор легкие корабли дружелюбно подмигивали ему на радаре зеленым цветом. Бортовой транспьютер мгновенно вывел данные о визитерах. Седьмая бомбардировочная эскадрилья Альянса. Восемь машин типа «Медуза». Каждая несет по две торпеды «Циклоп». Командир группы-пилот прямокласса «Огюст Бланкар». Илья вздохнул. Ему стало ясно, что в ближайшее время торпеды им вряд ли понадобятся. Он включил внешнюю связь. «Пятьдесят третья эскадрилья, я командир группы Илья Нестеров. Рады приветствовать вас здесь!» Нарочито бодрым голосом сообщил он, убрав руки с гашеток. На экране появилось широкое бородатое лицо бланкара. «Салют, ребята, а где же наш пирог? Только не говорите мне, что вы сами его съели». Он добродушно посмотрел на Илью. «Я, к вашему сведению, во время прыжка уже дырку успел проковырять на кителе под новую награду. Нас постоянно обходят с орденами. Старику Бланкару это перестает нравиться. — Извините, Агюст, — упавшим голосом сказал Илья. Но Айси не прыгнула, мы не успели ее остановить. Ему стало ужасно неловко, что он так подвел седьмую эскадрилью. Но мы старались, — печально добавил он. Так, — Так-так, — разочарованно произнес Бланкар после долгой паузы. — Опять мне не повезло. Видно, придется уходить в отставку всего только с тем, что есть. «Ребята, ну нельзя же так», — укоризненно сказал он. «А как же боевое братство, один за всех и все на одного?» «Братья, мы действительно очень старались». Вступил в разговор пилот Альфа-2. «Кстати, мы почти достигли цели. Мы почти уговорили Айси не остаться, но понимаете ли, в чем дело, месье Бланкар?» Маршан еле слышно хихикнул. «Когда Бош узнал, что сейчас прилетит группа под вашим командованием, то он страшно занервничал и покинул астероидное кольцо, даже не извинившись». «Маршан, ты что?» — страшным шепотом зашипел Илья по интеркому внутренней связи. «Это же пилот прямокласса! Но Бланкар ничуть не обиделся. Напротив, он тут же добродушно расхохотался. «Этот малый шастерный язык!» — отсмеявшись, наконец, сказал «Он...» На самом деле, Агюст страшно рад за вас, что вы остались целыми и невредимыми. Какой осел послал ваши истребители против флагманского корабля самого Акена Боша? У вас что, на подвесках висят тяжелые торпеды? Мы не ждали увидеть вас живыми. Это был личный приказ вице-адмирала Гранина, смущенно произнес Нестеров. Хм, кто? Сам Гранин? Бланкар запнулся и на несколько секунд задумался. — Ну, раз сам Гранин, — он покачал головой, — то, конечно, дело другое. — Между прочим, Агюст, нас обходят наградами как раз за это, — раздался раздраженный голос одного из пилотов бомбардировочной группы. — За что это, ТСРН? с наигранным удивлением спросил Бланкар. А вот за это, — напирал невидимый для Ильи пилот Тессерен. — Что это? — А вот это самое. Дальше собеседники перешли на оживленный разговор на новофранцузском языке, который Илья, к своему сожалению, совсем не понимал. Алекс в это время явственно хихикал. Благодаря его блестящему почину, висящие в космосе друг напротив друга группы файтеров, получили хоть какое-то развлечение. Илья неожиданно припомнил, что его верный Альфа-2, по крайней мере, когда-то знал этот язык, бывший родным для его дальних предков и сейчас, вероятно, вовсю развлекался, слушая перебранку пилотов с прибывших медуз. Это было еще в летном училище два года назад, где Маршан познакомился с молоденькими курсантками, приехавшими на обучение земных колоний системы Проциона. Как настоящий товарищ, он и Нестерова потащил на свое первое свидание. Был прекрасный тихий летний вечер, Илья с трудом ворочил шею в узком воротнике своего нового мундира и полвечера просидел букой за столиком в открытом кафе недалеко от Академии. На самом деле ему очень понравились обе курсантки, стройные и красивые, со своими белозубыми улыбками, раскованностью и заразительным смехом. Но, как честный человек, давший слово своей школьной любви и бережно хранящий в коммуникаторе ее письма, Он, конечно, не мог, по выражению Алекса, пуститься по волнам развлечений. Тем более, что его автопереводчик барахлил, а девушки как раз стрекотали на своем новофранцузском наречии, которое понимал один маршан. Илья рассеянно вертел в руках пустой бокал для коктейля и украдкой поглядывал на сидящую напротив симпатичную курсантку, да колик, хохотавшую над шутками его друга. Алекс был в ударе. Практикуясь в произношении, он выговаривал слова на новофранцузском медленно и растянуто, чтобы собеседницы могли его легко понять, сквозь его рыжие кудри просвечивало заходящее солнце веги, своими лучами превращая его голову в какую-то новую невиданную звезду. «Рыжий карлик» — вдруг пришло на ум молодому человеку, и он неожиданно впервые за вечер рассмеялся. Девушки посмотрели на него с веселым изумлением — а верный товарищ не применил отпустить дружеское замечание про позднее зажигание в реакторном кольце. Сигнал от аркома вернул Нестерова в сегодняшний день. Препирательства в бомбардировочной группе, видимо, закончились, и на экране вновь появилось лицо Агюста. Он слегка озадаченно посмотрел на Илью, потом перевел взгляд чуть в сторону и показал кому-то напоследок здоровенный кулак в теклитовой перчатке. «Какие будут приказания, пилот прямокласса?» — почтительно спросил Илья. «Вам потребуется наш эскорт?» Бланкар, подавив восстание в своих владениях, вновь стал прост и демократичен. «А, малыш, да какие здесь могут быть приказания?» «Дичь ушла, пора возвращаться обратно с охоты в фамильный замок». Он разочарованно покрутил головой. «Надеюсь, в следующий раз ты принесешь мне больше удачи. Кстати, вдруг спохватился командир седьмой бомбардировочной группы. «Все-таки насчет приказаний. Скоро здесь должен будет выскочить спасательный Элизиум. Подождите, старичка, а потом вместе с ним вернетесь обратно на Россию». «Забрать пленных с базы, которую мы уничтожили?» Сделал предположение Нестеров о причине появления эвакуационного корабля. «Там остались экипажи с двух транспортов, сбитые пилоты и неотеры в своих спасательных капсулах», — пояснил он. Бланкар бросил на него неожиданно посерьезнейший взгляд. «Да нет, не совсем», — с расстановкой произнес он. «Конечно, ему и такая работенка сгодится, но на самом деле его отправили, чтобы спасти тех пилотов из вашей группы, кто выжил при атаке Айсини. Вы же знаете, что командование всегда заботится о своих людях». Он прощально помахал пилоту рукой. «Счастливо оставаться, ребята, до связи». Через несколько минут тяжелые медузы седьмой бомбардировочной группы, так и не опустошившие свои арсеналы, взяв курс домой скрылись под пространстве так значит получается что все было без шуток услышал илья голос маршана если за нами чуть ли не похоронную команду собрались прислать ну а что ты хотел алекс мы же не в игрушки играем рассудительно сказал нестеров а и не надо было остановить мне все больше и больше нравится эта война вклинился в их разговор командир второго звена — Наше командование берет и бросает истребители на линкор. Он скептически хмыкнул. — А бомбардировщики, наверное, скоро заставят бросаться на истребители. — Айсини не линкор, Аберт, — укоризненно сказал Маршан. — Ты что-то путаешь. Это всего лишь маленький безобидный фрегат. — Аберт, командование все равно знает больше нашего, а мое дело выполнять приказы, — сказал Илья. — И вообще, если сегодня наш флот вдруг затравит Айсини, то считайте, что... Как минимум благодарность, а то и внеочередное продвижение по службе у нас в кармане. За такие вещи, я имею в виду поимку фрегата, а не благодарность, сразу оговорился он, стоило рискнуть. Ну, конечно. А если бы мы тут все полегли, то тогда вообще героями посмертно стали. Язвительно среагировал Аберт. И, кстати, еще двадцать минут назад ты был немного более пессимистичен, когда плакал совсем про проваленное задание. Илья вздохнул. «Ну что с таким разговаривать?» «Группа Бета, слушай мой приказ!» Скомандовал он, как будто не услышав последних слов Фрама. «Возвращайтесь на базу. Незачем здесь шести файтерам на пустом месте толкаться. Благодарю вас за почти образцовое несение службы Альянсу». Вторая тройка на радостях от известия о скором возвращении заложила пару виражей. «А транспортник, который, как нам обещали, здесь скоро появится, мы втроем...» Нет. — поправился он. — Даже вдвоем прикроем. Наталья, ты тоже отправляйся. Доложишь Юрковскому, что мы с Алексом немного задержимся в астероидном кольце. — Да, — поддержал его Маршан. — И займи нам заодно столик в столовой. Жрать хочется, сил нет. — Так точно, боссы, выполняю. Альфа-3 всегда отличалась своей дисциплинированностью и послушанием. Илья, проводив взглядом уходящих товарищей, перевел свое внимание на остатки поверженного воинства мятежников вдалеке. Две спасательные шлюпки с транспортов и три дрейфующие поодаль от них капсулы с катапультировавшимися пилотами сбитых Локи. — Алекс, давай-ка сгоним это стадо в кучу. Я справа, а ты слева. — обратился он к своему товарищу. — А то наш иллюзиум будет их еще два часа по всему космосу собирать и грузить к себе в трюмы. — Полностью поддерживаю твое предложение, командир. — ответил Альфа-2, принимаясь за работу. — Мне тоже что-то уже захотелось вернуться домой.